Глава третья. После обеда Нэн вернулась в класс и обнаружила, что на ее парте лежит метла. Это была старая облезлая метла, на которой осталось лишь несколько прутьев. Садовник иногда подметал ее дорожки. Кто-то принес ее из сарая. А кое-кто другой привязал к палке бирку «Они дульсинеи». Нэн сразу узнала о круглый ангельский почерк Терезы Муллит. Нэн оглядела хихикающее в выжидающее лица. Тереза никогда не осмелилась бы стащить метлу. Эстель? Нет. Ни Эстель, ни Карен Грик в классе не было. Нет, это Дэн Смит. Точно. По лицу видно. Нэн перевела глаза на Саймона Силверсона и решила, что ошиблась. Ни тот, ни другой этого не делали, просто потому, что никогда и ничего не делали вместе. А выражение лиц у них сейчас было совершенно одинаковое. Саймон, улыбаясь до ушей, проворковал сладким-присладким голосом. «Ну, садись, Дальсинея, покатайся!» «Давай-давай, садись, Дальсинея!» — гоготнул Дэн Смит. Тут все расхохотались и стали кричать, чтобы она села на метлу. Брайан Уэнтворт, который обожал мучить других, когда его самого не мучили, скакал в проходе и верещал «Покатайся, до Нэн медленно подняла метлу. Она была девочкой мягкого, мирного нрава и редко выходила из себя. Возможно, это-то и было ее главной бедой. Но уж если она теряла терпение... то сама не знала, чем это кончится. Берясь за метлу, она была уверена, что собирается с достоинством поставить ее в угол. Но стоило ей ощутить в ладони узловатую палку, и терпение покинуло ее. Нэн повернулась к глумливо-гогочущей толпе, бурля от ярости. Она подняла метлу над головой и оскалила зубы. Все подумали, что так еще смешнее. Нэн хотела хлестнуть метлой по сияющей физиономии Саймона Сильверсона. Она хотела огреть Дэна Смита по башке. Но поскольку прямо перед ней скакал, верещал и гримасничал Брайан Уэнтворт, ему досталось первому. К счастью для себя, он вовремя заметил опускающуюся метлу и отскочил в сторону. После этого ему пришлось отступать вдоль всего прохода к двери, прикрыв голову локтями и моля пощади. А Нэн бежала за ним и бушевала, как безумная. «Помогите! Остановите ее!» — провизжал Брайан и распахнул дверь. Как раз тогда, когда в нее входила мисс Ходж с большой стопкой учебников по литературе. Брайан налетел на нее и сполз на пол, осыпаемый градом книг. «Ой!» — Простонал он. «Что происходит?» — Осведомилась мисс Ходж. Второй игрек затих, словно его выключили. «Вставай, Брайан!» — приказал Саймон Силверсон голосом, исполненным праведного гнева. «Нечего было дразнить, Нэн Пилигрим!» «Ну правда, Нэн!» — укоризненно пискнула Тереза, которую все происходящее ужасно расстроило. «Надо держать себя в руках!» В этих словах Нэн чуть не ударила Терезу метлой. Спасло Терезу только своевременное появление Эстель Грин и Карен Грик. Они влетели в класс виновато потупившись и держа в охапках большие пакеты с клубками шерсти. «Извините за опоздание, мисс Ходж», — заскулила Эстель. «Нам позволили пойти в магазин, честное слово». Нэн забыла о метле. Клубки в пакетах были белые и пушистые, в точности как у Терезы. «Но почему?» — в тоске подумала Нэн. «Все хотят быть, как Тереза». Мисс Ходж взяла метлу из безвольных рук Нэн, и аккуратненько поставила ее за дверь. Все садитесь, сказала она. Мисс Ходж была страшно расстроена. Она-то думала, что тихонько войдет в класс полный тихих детей и взбудоражит их своими неожиданными действиями, а оказалось, что они уже взбудоражены и все из-за ведьминой метлы. Теперь уже не удастся поймать врасплох ни колдуна, ни автора записки, но не пропадать же. Хорошему плану. Сегодня у нас будет не совсем обычный урок, сообщила мисс Ходж, когда все наконец расселись. Дела со стихами у нас не очень то ладятся, верно? Она лучезарно улыбнулась классу. Второй Игрик ответил ей настороженными взглядами. Кому-то казалось, что лучше что угодно, чем когда тебя заставляют думать, будто стихи это красиво. Другие предпочитали подождать. что предложит взамен. Прочих занимало совсем другое. Нэн пыталась не разреветься, Брайан зализывал ссадину на руке, а Чарльз глядел. Стихи Чарльзу нравились. В них строчки короткие. Вокруг остается достаточно места для собственных мыслей. «Сегодня, — продолжала мисс Ходж, — вы поработаете сами». Все в ужасе отпрянули. Эстель подняла руку. «Мисс Ходж, простите, я совсем не умею писать стихи». «А я и не собираюсь заставлять вас писать стихи», — воскликнула мисс Ходж. Все расслабились. «Сегодня мы разыграем несколько сценок». Все снова в ужасе отпрянули. Мисс Ходж не обратила на это внимания и стала объяснять, что она будет вызывать всех к доске парами, мальчика и девочку, все пары будут разыгрывать одну и ту же сценку так что у нас получится пятнадцать сценических миниатюр заключила она к тому времени весь второй игрек глядел на нее в немом отчаянии мисс ходж нежно улыбнулась и приготовилась взбудоражить класс как бы там ни было думала она а ее план все равно должен сработать теперь надо выбрать тему для сценок что то сильное впечатляющее, оставляющее простор для смелых импровизаций. Прощание влюбленных? Кто-то застонал. Мисс Ходж ожидала этого стона. Ну, хорошо. Есть предложение? Поднялись две руки. Терезы и Дэна Смита. Телезвезда и ее поклонник, мяукнула Тереза. Убийца и полицейский на допросе, рявкнул Ден. Пытки разрешены? «Нет», — отрезала мисс Ходж, и Дэн потерял интерес к происходящему. «Еще!» Нерупам поднял длинную худую руку. Продавец обманом заставляет покупательницу купить машину. «Ладно», — подумала мисс Ходж, — вряд ли они сами предложат то, что выведет их на чистую воду. Она притворилась, будто раздумывает. «Така что самое забавное предложение внес Дэн», Но я имела в виду ситуацию действительно драматическую и при этом что-нибудь такое, о чем мы все прекрасно знаем. «Ну, про убийство-то мы все знаем», — возразил Дэн. «Конечно», — согласилась мисс Ходж, оглядывая класс как коршун. «Но еще больше мы знаем о воровстве, лжи, колдовстве». Она словно бы ненароком взглянула на метлу, сделав вид, что страшно удивилась. Метла здесь оказалась очень и очень, кстати. Вот что? Давайте представим себе, что один ваш одноклассник колдун или ведьма, а его товарищ инквизитор. Ну как? Никак. Ни одна живая душа во втором Y не отозвалась на это предложение. Только Дэн недовольно пробасил: "Ну вот, это ведь я придумал. «И какой тогда интерес без пыток?» Мисс Ходж мысленно пометила Дэна как подозреваемого номер один. «Ну тогда ты и начнешь, Дэн», — сказала она. «И Тереза? Кем ты будешь, Тереза? Ведьмой или инквизитором?» «Инквизитором!» — поспешно выпалила Тереза. «Нечестно!» — возмутился Дэн. «Откуда мне знать, что должен делать колдун?» И это с очевидностью было правдой. А Тереза с такой же очевидностью представления не имела, что должен делать инквизитор. Они стояли у доски, как истуканы. Дэн пялился в потолок, а Тереза твердила. «Вы колдун». «Нет, я не колдун», — отвечал Дэн потолку. Итак, они переговаривались, пока мисс Ходж их не остановила. Она, с сожалением перенесла Дэна с первого места в списке подозреваемых на последнее и поместила туда же Терезу, а потом вызвала следующую пару. Подозрительного поведения не наблюдалось. Большинство старалось отделаться поскорее. Кто-то пытался что-то изобразить так, от скуки, кто-то из кожи вон лез, чтобы представление было поэффектнее. А первый приз за краткость... Вне всякого сомнения принадлежал Саймону Сильверсону и Карен Грик. «Я знаю, что вы ведьма», — заявил Саймон. «Возражения не принимаются». А Карен ответила, «Да, я ведьма». «Сдаюсь, хватит». Когда дело дошло до Нерупама, в списке подозреваемых мисс Ходж все места были последние. Нерупам в роли инквизитора был великолепен. Глаза его сверкали. Голос то и дело переходил от зловещего шепота к устрашающему реву. Он яростно тыкал пальцем в лицо Эстель. а поглядите, какой у нее дурной глаз!» — рычал он. «Вижу! Знаю! Чую! Ты ведьма!» Эстель так перепугалась, что ей даже не пришлось стараться, чтобы изобразить страдающую невинность. Но Брайан Уэнфорд в роли колдуна... перещеголял даже нерупама инквизитора. Брайан рыдал, унижался, рассыпался в очевидно лживых оправданиях и в конце концов рухнул на колени к ногам Дели и Мартин, моля о снисхождении и обливаясь настоящими слезами. Все были потрясены, в том числе и мисс Ходж. Она с радостью поместила бы Брайана на первое место в списке и как возможного колдуна, и как того, кто написал записку. но в ее планы вовсе не входило идти к мистеру Уэнфорту и говорить, что это Брайан. «Нет», — решила она. В представлении Брайана не было подлинного чувства. И в игре нерупама тоже. Просто они оба имеют задатки хороших актеров. Затем пришел черед Чарльза и Нэн. Чарльз с самого начала чувствовал, что его вызовут в паре с Нэн и ужасно злился. Чего это она весь день его донимает? Однако он рассудил, что даже столь неудачная партнерша не помешает ему сделать из своего выступления триумф комического искусства. Ему было досадно, что все, кроме Нерупама, отнеслись к заданию тупо и безыскусно. Никому в голову не пришло сделать Инквизитора смешным. — Я Инквизитор, — быстро сказал он. Но бедная Нэн еще не оправилась после случая с метлой. Она решила, что Чарльз тоже издевается над ней и уставился на него. А Чарльз из принципа не позволял никому пристально смотреть на себя и всегда отвечал наигнуснейшим из своих двуствольных взглядов. Так они и брели к доске, сопя и волками, глядя друг на друга. Оказавшись перед классом, Чарльз хлопнул себя по лбу. «Отечество в опасности!» — провозгласил он. На «Налицо нехватка ведьм для осенних костров. Придется найти на замену обычного человека». Он ткнул пальцем в Нен. «Вот ты! С этой секунды ты объявляешься ведьмой!» Нэн не успела понять, что представление уже началось. Кроме того, она ужасно обиделась и разозлилась, а потому не могла сдержаться. «Ни за что!» «Никакая я не ведьма!» — выпалила она. «Может, это ты будешь колдуном?» «А я могу доказать, что ты ведьма!» Чарльз старался гнуть свою линию. «Я инквизитор и могу доказать что угодно!» «Но тогда мы оба будем инквизиторами, и я докажу, что ты тоже колдун!» Нэн, казалось, не замечал его блистательной игры. «И попробуй докажи, что это не так!» «У тебя четыре глаза и все дурные!» «А еще ты пахнешь ногами! Вот!» Все посмотрели Чарльзу на ноги. Поскольку ему пришлось бегать по стадиону в школьных туфлях, они до сих пор не высохли. А в тепле туфли стали издавать слабый, но отчетливый аромат. «Сыр!» — повел носом Саймон Силверсон. Чарльз бросил злобный взгляд на свои туфли. Нэн напомнила о том... что ему еще предстоит разбираться с пропажей шиповок. К тому же она испортила ему весь спектакль. Чарльз ненавидел Нэн. Как сладко было снова ощутить ненависть. «Личинки!» «Горчица!» «Дохлые мыши!» — зарычал он. Все уставились на него в полном недоумении. Полупереваренная фасоль, вымоченная в помоях. Чарльз был вне себя от ненависти. «Картошка с объедками!» Неудивительно, что тебя зовут Дульсинея, подходящее имячко для такой мерзавки, как ты. А сам-то, закричала на него Нэн, это ведь ты наколдовал птиц вчера на музыке. Весь второй Игрик потрясенно ахнул. Мисс Ходж была просто в восторге. Все шло лучше некуда. Что там сказал Чарльз? Так вот почему весь второй Игрик оказался. На последнем месте в ее списке подозреваемых. Просто на первом месте были Нэн и Чарльз. Как она раньше не догадалась. Во втором и они всегда были белыми воронами. Наверняка это Нэн написала записку, а говорится в ней про Чарльза. И пусть теперь мистер Уэнтворт шутит над планами мисс Ходж сколько хочет. «Мисс Ходж, мисс Ходж, был звонок!» Взмолился целый хор голосов. Дверь открылась, и вошел мистер Крестли. Увидев мисс Ходж, а он пришел сразу после звонка именно для того, чтобы застать ее, он залился краской до самых ушей полному восторгу Терезы и Эстель. «Не помешаю, мисс Ходж?» робко спросил он. «Нисколько», — отозвалась она. «Мы только что закончили. Нэн, Чарльз, садитесь». И мисс Ходж вылетела из класса, словно бы и не обратив внимания на то, что мистер Крестли успел учтиво распахнуть перед ней дверь, для чего ему пришлось свершить не слишком изящный прыжок. Мисс Ходж со всех ног бросилась наверх, в кабинет мистера Уэнтворта. Неужели и такие новости не произведут на него должного впечатления? Но к ее великой досаде мистер Уэнтворт уже спешил вниз с коробкой мело в руках. Он опаздывал на урок Третьему музет. «Ах, мистер Уэнтвард!» — взмолилась мисс Ходж. «Можно вас на минуточку?» «Не секунды!» — пропыхтел на бегу мистер уэнфорд «Если что-то срочное, оставьте записку». Мисс Ходж ловко ухватила его за рукав. «Мистер уэнфорд это касается второго Y и моего плана. Анонимка, помните?» Мистер уэнфорд раздраженно извернулся, пытаясь выдернуть рукав из ее цепких пальчиков. «Какой план? Какая анонимка?» «План сработал!» Ликующе прозвенела мисс Ходж. «Я уверена, анонимку написала Нэн Пилигрим. Вызовите ее!» «Она придет ко мне в четыре!» Нетерпеливо оборвал ее мистер Уэнфорд. «Если что-то важное, оставьте мне записку, мисс Ходж!» «Эйлин!» — провырковала мисс Ходж. «Какая еще Эйлин?» — застонал мистер Уэнтворт, которому так и не удалось высвободить рукав. «Что, эту вашу анонимку писали две девочки?» «Меня зовут Эйлин», — не отставала мисс Ходж. «Мисс Ходж», — отчеканил мистер Уэнтворд, — «там третий Зет уже окна бьет». «И Чарльз Морган тоже», — заверещала мисс Ходж, чувствуя, что рукав ускользает из пальцев. Мистер Уэнфорд, честное слово, этот мальчишка читал заклинания прямо на уроке. Личинки, горчица и картошка с помоями и всякие другие гадости. Мистер Уэнтворд, наконец, выдернул руку и побежал вниз. «И всякие жучки-червячки, и рыболовные крючки!» — раздраженно бросил он через плечо. «Так и запишите, мисс Ходж». «Вот еще!» — обиделась мисс Ходж. «А, впрочем, действительно запишу. Должен же он обратить на это внимание». Она отправилась в учительскую и до конца урока сочиняла ответ о своем эксперименте, записывая его почерком почти таким же круглым и ангельским, как у Терезы. Между тем мистер Крестли со вздохом закрыл дверь за мисс Ходж. «Достаньте дневники», — велел он второму «Y». Мистеру Крестли надо было принять какое-то решение относительно этой записки. Нельзя было допустить, чтобы чувства к мисс Ходж помешали выполнению его профессионального долга. И потому, прежде чем второй «Игрик» открыл дневники и погрузился в них с головой, мистер Крестли обратился к классу с длинной и серьезной речью. Он объяснил, как отвратительные, мерзкие и бесчеловечные анонимные обвинения. Он предложил детям представить себе, каково бы им было, если бы кто-нибудь написал подобную записку про них. А потом он сообщил, что кто-то из второго y как раз и написал подобную записку. «Я не собираюсь ее вам читать», — продолжал мистер Крестли. «Скажу лишь, что в ней содержится обвинение в очень серьезном преступлении. Мне бы хотелось, чтобы все вы как следует обдумали то, что я вам сообщил, пока будете писать дневники. А после этого пусть тот из вас, кто написал записку, напишет еще одну, где назовет себя и объяснит, почему это сделал». И все. Я не стану никого наказывать. Я лишь хочу, чтобы этот человек осознал всю серьезность подобных поступков. Закончив говорить, мистер Крестли уселся проверять контрольные, чувствуя, что объяснил все достаточно доходчиво. Второй Игрек взялся за ручки. Благодаря мисс Ходж все прекрасно поняли, о ком идет речь. Двадцать октября писала Тереза в нашем классе. То есть колдун или ведьма?» Мистер Крестли только что рассказал нам об этом. Мистер Крестли хочет, чтобы колдун сам сознался. Мистер Уэнтвард сегодня утром отобрал мое вязание и смеялся надо мной. Мне не возвращали вязание до самого обеда. Эстель Грин тоже начала вязать, и бы только обезьянничать. Нэн Пилигрим утром не смогла залезть по канату, а ее полное имя Дульсинея. Мы все очень смеялись. «Мистер Крестли только что очень-очень серьезно поговорил с нами», сообщал Саймон Силверсон. «Он сказал, что в нашем классе есть преступники. Я постараюсь, чтобы они не ушли от правосудия. Если я не сумею их обличить, обвинят нас всех. Разумеется, это совершенно секретная информация». Нэн Пилигрим — ведьма», — выводил Дэн Смит. «Это не тайное чувство, потому что...» Мистер Крестли сам сказал. Я тоже так думаю. Ее даже зовут в честь той знаменитой ведьмы. Не знаю, как пишется. Здорово будет, если можно будет посмотреть, как ее жгут. Мистер Крестли говорил про какие-то серьезные преступления, писала Эстель. А мисс Ходж заставил нас обвинять друг друга. Было очень страшно. Надеюсь, все это неправда. Бедный Пух. Как увидел мисс Ходж, стал весь красный, а она опять его отвергла. Остальные писали что-то в том же духе, и только три человека думали совсем о другом. «Сегодня ничего не случилось», — писал Нюрупам. «Не хочу даже вспоминать о столе директрисы». Брайан Уэнфорд самозабвенно рассчитывал автобусный маршрут из Тимбукту в Кашмир с учетом воскресных дорожных работ. Нэн довольно долго вовсе не знала, что писать. И отчаянно хотелось излить на бумагу сегодняшние горести. Но как рассказать об этом, избегая всего личного? Внезапно ее охватило негодование, и ручка сама побежала по бумаге. Не знаю, сильно ли отличается второй «Y» от других классов, но дела у нас обстоят вот как. Класс делится пополам невидимой линией. Она проходит поперек, и люди пересекают ее только по приказу учителей. Девочки делятся на настоящих девочек. Тереза Муллит и Мулли Жи, Эстель Грин. Еще есть я. Мальчики делятся на настоящих мальчиков. Саймон Силверсон, Зверей, Дэн Смит и ненастоящих мальчиков. Неру Памсинг. Еще есть Чарльз Морган и Брайан Уэнтворд. Настоящими мальчиков и девочек делает то, что никто над ними не смеется. Но лежи и ненастоящие могут жить вполне сносно, только по правилам надо, чтобы они во всем слушались настоящих и зверей. В Чарльза Моргана или в меня человек превращается, если по правилам все девочки оказываются лучше меня, а все мальчики лучше Чарльза Моргана. Чтобы доказать это, можно даже пересечь невидимую линию. И любой может пересечь... невидимую линию, чтобы сделать гадость Брайану Уэнтворту. Нэн остановилась. До сих пор она писала как одержимое, что-то подобное с ней и случилось за обедом. А теперь надо было подумать о Брайане Уэнтворте. Что такого есть в Брайне, что ставит его даже ниже ее, Нэн? «Беда Брайана в том, — продолжала она, — что его папа, мистер Уэнтворд, К тому же он маленький и шустрый. А это раздражает. А еще он многое умеет и хорошо все понимает. Это он должен быть настоящим мальчиком, а не Саймон Силверсон. Но СС настолько уверен в том, что он настоящий, что даже Брайана в этом убедил. «Не совсем точно», — подумала Нэн. «Но описать лучше не выходит». Она перечитала описание второго «Игрек», и поразилась собственному мастерству. Ей настолько понравилось, что она почти забыла о собственных несчастьях. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся, вывел Чарльз. Получилось, будто бы утром ему не терпелось вскочить с постели, хотя, конечно, на самом деле ничего подобного не было. Сегодняшний день преисполнил Чарльза такой ненавистью, что это требовало особого выражения. Мои шиповки засыпало кукурузными хлопьями. Когда я бегал по стадиону и во время обеда за столом директрисы, было ужасно жарко. Не люблю рисовый пудинг. Мы по уши в шахматы с мисс Ходж и рисовым пудингом, а до вечера еще тысячи лет. Ну вот, в общем-то, и все, пришел он. После звонка, Мистер Крестли поспешил поскорее собрать стопку тетрадей, чтобы успеть застать мисс Ходж в учительской. Я оцепенел. Под тетрадями лежала новая записка. Те же печатные буквы, те же синие чернила. Записка гласила «Ха-ха! Думаете, так сразу раскалюсь? Что, съели?» «Боже мой! Что мне делать?» Паники подумал мистер Крестли.